Лесная зона на окраине Екатеринбурга. «Ты не замерзла?» Ромашов нырнул в салон Нивы и занял привычное место за рулем. «Может, на сегодня достаточно?» Он взглянул на часы. «Половина девятого?» Сибагатурина пожала плечами. Как скажете, Иван Викторович, ответила она. Но я не замёрзла, честное слово. Согласно намеченному сыщиком плану, основанному на ловле на живца, он сам и Гульнара дежурили на весной полосе уже третий раз. По одной и той же схеме. Торт, шампанское, имитация влюблённой парочки, забравшейся в укромный уголок подальше от людских глаз. Менялось только место расположения, и то незначительно. Радиус относительно первых двух совершённых убийств оставался неизменным. Но никто пока не клевал, и в лесной зоне не происходили новые убийства. Либо преступники успокоились, посчитав свою задачу выполненной, либо временно легли на дно. Ромашов заметно нервничал. Все прочие версии, которые он попутно разрабатывал в рабочее время, планомерно отпадали. Впрочем, как того и следовало ожидать. Все, кроме одной Убийства в лесопосадках были совершены на почве религиозных радикальных верований. А она на этот счет следствие не пополнялась никакими новыми зацепками. «Я просто устал», — откровенно признался следователь. «Устал ждать. Нет ничего хуже, чем ждать и догонять. И мы топчемся на месте». Он сунул в рот подушечку жвачки и принялся работать челюстями с таким остервенением, словно собирался измельчить резинку на отдельные атомы. Сибгатурина ничего не ответила. Ромашов не нуждался в диалоге, и она это прекрасно понимала. Он просто озвучил мысли вслух. Гульнара взяла с колен коробку с недоеденным тортом и, развернувшись, положила её на заднее сиденье. Откупленная бутылка шампанского, из которой девушка сделала один единственный глоток, сиротливо стояла на приборной панели и частично заслоняла собой вид на уходящую вглубь леса тропинку. Может, вы хотите ещё кусочек, Иван Викторович? участливо обратилась к своему напарнику Себогатурина, но тот только отрицательно помотал головой. Вы хоть обедали сегодня? Не помню. Значит, не обедали, многозначительным тоном констатировала девушка. Не обедали, не ужинали? Право, нельзя же так изводить себя, Иван Викторович. Мы все служим одному делу, но ненавижу подонков, Ромашов стукнул кулаком по раскрытой ладони. Ненавижу всю эту мразь, благодаря которой мне ежедневно приходится разгребать эти авгиевы конюшни. Я и работать-то в прокуратуру пошёл только потому, что наивно полагал своими стараниями улучшить мир. Думал, все всё делают неправильно, а если за дело взяться самому, можно кардинально изменить ситуацию. Я понял свою ошибку уже через год работы, но остановиться не мог, затягивает. У тебя так же получилось? Не совсем. Ромашову сейчас не нужна была исповедь собеседницы, а потому Сибаготорина и не стремилась откровеничать. Она очень тонко чувствовала настрой следователя. Урот Ромашову отправилась ещё одна подушечка жевательной резинки. Мрак полностью окутал окрестности весной зоны. Сыщик наклонился вперёд и включил фары. Затем рука коснулась торчащего в замке зажигания ключа. "На сегодня хватит", решительно произнёс он. Поехали по домам. Я завезу тебя, а сам мне нужно ещё раз обмозговать ситуацию. Возможно, что идея с засадой была не слишком удачной, и нам следует Гульнара не дала ему возможности договорить начатую фразу. Её рука быстро накрыла кисть тромашовой и сжала. Сыщик поднял глаза. Взгляд девушки был прикован к зеркалу заднего вида. Кажется, у нас гости, Иван Викторович. Что? Он тоже посмотрел в зеркало. Им мгновенно заметил две неторопливо двигавшиеся меж деревьев фигуры, мужские. Один из мужчин двигался чуть впереди, держа руки в карманах тёмно-синей спортивной олимпийки. Его шаг был более уверенным и решительным, чем у его спутника, следовавшего позади. Тот перемещался по лесу, крадучись и беспрерывно оглядываясь по сторонам. У Ромашова заколотилось сердце. Что-то подсказывало ему, что это именно те люди, которых они так долго ожидали. Правда, определить в темноте национальность двух появившихся в пределах видимости мужчин он не мог. Нужно дать им время приблизиться и позволить начать действовать. "Иди ко мне", быстро распорядился сыщик. Сибигатурина послушно пододалась навстречу мужчине. Он обнял её за плечи и решительно впился губами в губы Гульнары. Девушка тут же забралась на Ромашова сев верхом. В салоне Нивы горел тусклый свет, и следователь полагал, что его будет вполне достаточно для того, чтобы преступники смогли определить принадлежность Сибагатурина к народам восточных краев. Рука Ромашова сомкнулась на рукоятке скифа, и он бесшумно снял оружие с предохранителя. Указательный палец лёг на спусковой крючок. В левой руке у Гульнары тоже появился пистолет. "их видишь", прошептал Ромашов. "Да, они подходят". Сибгатурина действительно отлично могла видеть то, как дистанция между их нивой и двумя незнакомцами в тёмных спортивных костюмах неумолимо сокращается. Теперь она отлично видела и то, что оба они кавказцы. "Девушка, не приглась". Костяшки пальцев, сжимавшие пистолет, побелели, но при этом она продолжала целоваться с Ромашовым. Гульнара Сибгатурина За всё время своей работы в рядах правоохранительных органов ни разу не могла пожаловаться на быстроту собственных действий, но реакция одного из чеченцев, того, что шёл чуть впереди, оказалась выше любых человеческих возможностей. Он так стремительно выхватил из правого бокового кармана олимпийки пистолет, что девушка и глазом моргнуть не успела. Выстрел грянул одновременно с тем, как Гульнара метнулась в сторону, и пуля вонзилась в боковое стекло. Осколки осыпались Ромашову на колено. Чеченец громко и коротко выругался на родном языке. Ромашов скинул дуло скифа, в то время как его взгляд автоматически зафиксировал короткий глубокий шрам на подбородке незнакомца. Сыщик спустил курок, но чеченец отклонился. Всебогатурина распахнула дверцу Нивы и лишь на мгновение подняла голову на уровень разбитого стекла. Однако этого оказалось достаточно. Второй чеченец, тот, что был пониже ростом, прицельным выстрелом угодил девушке в затылок. Кровь в перемешку с мозгом брызнула Ромашеву на лицо. Гульнара вывалилась наружу, и ее ноги оказались у сыщика перед лицом. Высокий чеченец выстрелил снова, и пуля сбила каблук с женской туфли. «Ах ты, черт!» – с чувством выругался Ромашов. «Твари! Я...» Но этот раз он прицелился более тщательно, но когда грянул выстрел, высокий чеченец ушёл в сторону. На фоне плеча преступника рассыпалась алая мозаика брызг, а затем тёмная ткань олимпийки стала стремительно пропитываться кровью. Грязно-бордовое пятно становилось всё больше и больше. Пистолет выскользнул из руки чеченца и упал на пожухлую траву. Преступник нагнулся и подобрал его левой здоровой рукой. Его подельник тем временем у старался поймать Ромашова на мушку, но ему это не удалось. Перевалившись через неподвижное тело Сибыгатуриной, сыщик выбрался из салона, опрокинулся на спину и всего лишь на секунду перевёл дух, выглянул из-под днища Нивы. Чеченцы двинулись вокруг автомобиля с двух противоположных сторон. Раненый теперь ступал чуть медленнее своего товарища. Ромашов припал на одно колено и выставил перед собой ствол. Справа появился низкорослый и сыщик выстрелил. Противник успел скрыться за корпусом авто. Ромашов резко развернулся, но опоздал всего на долю секунды. Высокий чеченец рывком бросился вперёд, и пуля, выпущенная из скифа, про свистела у него за спиной. Преступник мягко приземлился на траву, и тут же яркие вспышки его оружия озарили поляну. Его падельник, сидя в засаде, насчитал 4 выстрела. Ромашов не успел сосчитать и одного. Первый же снаряд вонзился ему в грудную клетку, второй попал в шею, третий и четвертый ушли в молоко, учитывая тот факт, что следователь прокуратуры Иван Ромашов безжизненно ткнулся лицом в землю. Вахит вышел из-за корпуса Нивы. «Умар, ты в порядке?» Абдулин поднялся, правое плечо сковал мертвенный холод, Но чеченец чувствовал, что ранение не смертельное. В порядке, злобно огрызнулся он. Посмотри-ка, документики этого неверного пса. И тёлки тоже.